И, конечно, он совершенно точно знал, где находятся самые лучшие червяки. Он изучил их привычки и направлялся прямо в ту сторону, где росла клубника, саживал вилы в землю, и там на самом деле почва кишела изумительными червями. «Таких нигде больше в саду не найдете», — гордо говорил он. «Самые лучшие собираются именно здесь». Если он не уводил друзей к реке «ловить рыбу или грести», Затевалась игра в крокеты или в шашки, и Флеминг по-прежнему всегда выигрывал и по-детски радовался этому. Словом, в Дуне никто не бездельничал. «Давайте посмотрим хотя бы с заголовки», — открывая газету, говорила какая-нибудь гостья. «А то сейчас придет сэр Алик и вовлечет нас в новую игру». В октябре 1953 года Флеминг должен был произнести речь на открытии «Медицинских дней в Ницце». За два дня до этого его утром сильно лихорадило. Он сам поставил себе диагноз – пневмония. Доктор подтвердил правильность диагноза и немедленно ввел ему пенициллин. В течение дня температура упала. Быстрота действия лекарства вызвала у Флеминга восторг. «Я не знал», – сказал он, – «что оно такое хорошее». Но об отъезде в Ниццу не могло быть и речи. Леди Флеминг позвонила организаторам, которые, естественно, взбунтовались – Они уже объявили о выступлении Флеминга. Им необходим был Флеминг. «Это невозможно», — сказала она. «Тогда, мадам, поезжайте вы». Флеминг уговаривал ее дать согласие. «Не подводите меня». Она продолжала отказываться. Он сделал ей комплимент. Невиданное явление. Никакая другая женщина не могла бы оказать своему мужу такую услугу. Амалия полетела в Ниццу. Прочла на конференции речь Флеминга и вернулась с букетом цветов. Но репортеры Ницца, увидев, что она приехала вместо мужа, потребовали объяснений. Ей пришлось все рассказать. В Лондоне взволнованные журналисты позвонили на Данверс-стрит. К телефону подошел Флеминг. «Разве человек не имеет права спокойно болеть?» «Флеминг, Роджер Ули. Я неожиданно заболел пневмонией». Раньше это была опасная болезнь. Двенадцать часов держалась высокая температура. А после пенициллина все кончилось. Но врачи настояли, чтобы я не поднимался. В газетах ничего бы не появилось, если бы я не обещал выступить на конгрессе в Ницце. Моя болезнь имеет два, возможно, положительных результата. Вот уже полтора месяца, как я не курю, пока я считаю, что это может быть полезно для здоровья но не для настроения. А второе, я наконец получил возможность увидеть разницу между пневмонией в те времена, когда я был студентом, и тем, что она представляет собой сейчас, даже у старого человека. Он пролежал в постели две недели и встал преждевременно. Ему, как ректору Эдинбургского университета, нужно было ввести в должность герцога Эдинбургского, назначенного туда канцлером. Герцог впоследствии председательствовал чествовании Флеминга в больнице Сент-Мэри в 1954 году. 10 мая 1929 года появилось первое сообщение о пенициллине. 29 мая 1954 года в библиотеке Сент-Мэри было торжественно отмечено 25-летие этого события. Коллеги преподнесли Флемингу подарки – серебряные старинные супницы – Герцог Одинбургский сказал, что такой аудитории ему ни к чему говорить о заслугах сэра Александра Флеминга и что он желает ему не быть вынужденным воспользоваться своим открытием. Герцог добавил, что супница — самый подходящий памятный подарок о бульоне. Флеминг в своем ответе привел поговорку. «Могучие дубы вырастают из крошечных желудей. Из крошечной споры...» Выросла мощная промышленность. За несколько минут до начала торжества жена Флеминга увидела, что он забыл вдеть запонки в манжеты. Она побежала в Уолворд и за несколько пенсов купила ему запонки. Флеминг не любил, когда церемония происходила в его честь и от смущения забывал свою роль. Некоторое время спустя в Сент-Мэри приехала королева-мать заложить первый камень нового Флигеля. Она должна была также вложить в мраморную плиту культуру Пенициллина, книгу сэра Захарикопе о больнице и хронометр, показывавший время, за которое студент Сент-Мэри Роджер Баннистер пробежал одну милю.